Глава тридцать восьмая. Ева. Я почувствовала, как Влад занёс меня в дом, но так сильно хотелось спать, что я даже не сопротивлялась. Я устала от всего. Устала от этой жизни и разочарований. А стоило встретиться с кроватью, как снова отключилась. Утром, проснувшись, сразу подскочила в постели, не до конца осознавая, где я и что реальность, а что сон, ещё не до конца отпустивший моё сознание. Я начала вспоминать ужасные события того дня, который мой мозг решил стереть из памяти. Сам факт был забыт, но его последствия преследуют меня всю мою жизнь темной полосой неудач. Моя собственная мать в порыве безумия пыталась меня убить. Просто сжала руки на моей шее и душила. Кто-то ее остановил, или она сама опомнилась, этого я не знаю. Я потеряла сознание, а очнулась в больнице. А потом появилась фобия, которая постоянно прогрессировала, вплоть до встречи с Владом. Не знаю, что за злая ирония судьбы, что именно этот мужчина привлёк мое внимание, и фобия на него не распространяется, но факт остается фактом. Он может делать со мной все, а остальные... По крайней мере, я теперь знаю причину, хотя от этого не становится легче. А вдруг я унаследовала психические отклонения матери... Вдруг я тоже начну бросаться на людей, если уже не начала. Влад сказал, что я не трогала Олега, когда он забирал меня. Получается, Олег все это придумал, и я не бросалась на него. Но это не значит, что другие случаи, о которых говорил отчим и психолог, тоже вымышленные. Возможно, я действительно на него бросалась раньше. А может, все это тоже ложь. Смотрю на постели и понимаю, что Влад спал отдельно. Неохотно поднявшись с кровати, направляюсь принять душ. Нахожу несколько отметин на своей чувствительной коже. Самые большие над локтями, где Влад схватил меня за руки. Там остались чёткие следы его пальцев. Приняв душ, одеваюсь и спускаюсь в столовую. Возможно, стоит научиться готовить, чтобы хоть чем-то себя занять. Не вижу смысла продолжать учёбу. Всё равно мне не быть ветеринаром. На практике сразу же провалюсь когда придётся контактировать с людьми. С одной клетки попала в другую. Только расстраиваться нечего. В любом случае, я не приспособлена к жизни на свободе. Следующие несколько дней однообразные и скучные. Влада я видела всего лишь несколько раз, но сразу исчезала с его глаз. Мне неловко в его присутствии и больно. Он со мной не разговаривает, вообще делает вид, что меня не существует. И я начинаю к этому привыкать. Хотя, кого я обманываю? Меня это бесит, ужасно. А ещё я почему-то продолжаю пить те дурацкие противозачаточные таблетки. Значит, всё ещё надеюсь, что между нами ещё что-то может наладиться, хотя я сама его оттолкнула. Я надеялась, что он возразит, скажет, что это неправда, что ему нужна я, а не деньги, убедит в этом». Повторит то, что сказал кому-то по телефону, когда мы были в отеле. Только, видимо, когда он сказал, что я ему нужна любой ценой, он имел в виду совершенно другое, а не то, что я себе нафантазировала. Ему на самом деле на меня наплевать. Раз в два дня приходит домработница. Она убирает в доме и готовит еду. Поэтому необходимость готовить и заниматься домом отпадает. Я ее избегаю, как и всех остальных людей. Возможно, Влад приказал ей держаться от меня подальше. Кроме добрый день и до свидания, я от неё ничего не слышала. Всё необходимое в доме есть. Влад даже, извините за подробности, прокладки и тампоны мне покупает. На выбор. От скуки я теряю интерес ко всему. А потом однажды Влад якобы, между прочим, говорит, что может найти мне специалиста, который поможет разобраться с моей проблемой. Говорит об этом так, как будто и не было всех этих дней молчания и игнора. Ну, а я игнорирую его. Разворачиваюсь и иду в спальню, ничего не ответив. Иду в его спальню, которую Влад оставил мне. А сам спит в одной из гостевых комнат. После этого случая мы еще несколько дней не разговариваем друг с другом. Впрочем, мы почти не видимся. Я оставлена на произвол судьбы» потому что Влад уходит из дома рано утром, а возвращается ближе к ночи. Он только ночует дома, и даже на выходных его нет. А приходит поздно. Ходит к любовницам. Впрочем, этого и стоило ожидать. Он ведь сам сказал, что не изменится. А еще сказал, что он мой. Я ревную, если быть откровенной. Безумно ревную. Настолько, что иногда хочется сорваться и пойти его искать. Потому что позвонить мешает гордость. И та же гордость мешает простить ему обман и деньги, которые оказались важнее, чем я. И как простить того, кто прощения не просит? Интересно, как долго он будет держать меня в своем доме? И что сделает потом, когда все уладит и получит деньги? Выбросит на улицу? Сдаст в больницу, как собирался сделать отчим, чтобы избавиться от хлопот? Ведь не нетрудно догадаться, что я до сих пор здесь только потому что именно этим он и занимается, моим наследством. Я не знаю, насколько сложно прикарманить такие деньги, но догадываюсь, что не так просто. Скорее всего, я останусь в его доме до тех пор, пока дело не будет доведено до конца. Я здесь на всякий случай, не больше. А потом в один прекрасный вечер мне звонит Маша. Я удивленно таращусь на телефон, который вместе с некоторыми моими личными вещами забрал из дома Олега Влад. «Впрочем, это я знаю, что они с Лорой делали и какие гадости говорили обо мне. А что об этом знаю я, И мне известно. Нажимаю на зеленую иконку. «Привет, дорогая, как дела? Давно тебя не было слышно?» Щебечет, сука, словно мы лучшие подруги. «Ты знаешь, замечательно. Я вот недавно заму. Супер, что у тебя все хорошо!» Тупо перебивает меня Маша. «А я так хотела ее позлить!» сказав о своем замужестве с Владом. «Ты представляешь, Лора такая стерва! Я от нее подобного не ожидала. Она увела у меня Влада и говорит, что теперь с ним встречается. А еще сказала, что он даже пригласил ее на светский ужин, представляешь? Оказывается, он не такой простой парень, каким хотел показаться. У него какая-то небольшая фирма есть, и он не бедный. Знаешь, я от нее не ожидала такого подлого удара в спину». Дальше я не слушаю. Это уже слишком для моей психики. Он пригласил Лору на какой-то ужин. Светский, бляха-муха! А ничего, что у него жена есть. Хотя, нафига ему жена? Ему только нужны её деньги. А трахать можно и других. Небольшая фирма у него. Ненавижу. Не контролируя себя, в порыве ярости швыряю телефон в стену. «Ну почему так? Почему я не могу успокоиться?» Почему он меня так раздражает? Почему меня злит то, что он может быть с другими? Хотя почему может? Есть! Развлекается с другими, в том числе и с моими бывшими, блядь, подругами. Я ревную, черт возьми. Я ревную его. Я люблю его. Это так глупо и так несправедливо влюбиться в того, кто тебя использовал. Судьба нарушно окружает меня людьми, которые только и могут что предавать, обманывать, причиняя мне боль, вся жизнь сплошная пустота, где ни одного близкого человека. Папочка, почему ты меня бросил? Почему наследство, от которого одни проблемы, а не ты со мной рядом? Шепчу в отчаянье, опускаясь на колени.